53. Март 26. -е. Мой мир и твой существуют, в который из них устремлено сознание, в том оно и живет. Все зависит от устремления, и нельзя, смотря вниз или назад, видеть то, что вверху или впереди. Если явления твоего мира перебивают явление моего, то кто же в тебе предпочитает мир твой и моему? И в этом выборе не показывается ли лик человека без маски званые это те кто подходит и, зажженные всеми огнями устремления прикасаются к свету и пребывают в нем пока пылают огни и когда они гаснут остается их сущность такой какой была до касания света избранные же пройдя это первое испытание не угошают огни устремлением а испытуются дальше, обнажая после каждого испытания накопление своего духа и умножая сокровища камня новыми сияющими наслоениями. Ощипанной курицей порою становится званой, но фениксом, возрождающимся из пепла избранник. Казалось бы, все сожжено, утрачено все, Потеряны вещи, нет друзей, но камень сияет огнями новой мощи, и силы растет, и утверждается понимание, что истинное достояние человека внутри, сокровище в нем, но ни в чем бы то ни было внешним.